«Корбут, Ольга Валентиновна, уже заслужила любовь миллионов телезрителей всего мира!» — вещал немецкий комментатор. Пришли посмотреть на женскую гимнастику. Сейчас на арене Коля Корбут. Маленькая и худенькая симпатичная девушка с хвостиком. Неудивительно, что после первого же этапа соревнований она заслужила любовь телезрителей. Молодость, красивая улыбка и неоспоримый талант – страшная комбинация. На трибунах со мной, помимо Софии, охраны группы болельщиков-комсомольцев, сидит отечественная сборная по футболу. Мужики на сегодня отстрелялись с отличным результатом 3-0 в нашу пользу в матче против сборной Марокко. Как бы странно ни позвучало, но главным конкурентом, нашим футболистам является Польша. Этот мир поистине удивителен. Послезавтра наши с поляками играть будут. А сегодня, посмотрев на гимнастику, мы с мужиками и частью комсомольцев идем на экскурсию развеяться и отдохнуть. А Олин вес 39 килограммов. И на перекладинах она парит, как бабочка. У нее есть заготовка, разработанная в группе тренера Ренальда Кныша. Заслуженный тренер Советского Союза вон там сидит, на скамеечке у арены, как тренеру сборной положен. В командном первенстве наши девчонки от соперниц не оставляют камни на камне и уверенно идут к олимпийскому золоту. В отличие от гимнастов-мужиков, которые уверенно идут к серебру, проигрывая японцам, но сейчас решается судьба медалей за абсолютное первенство. Основная борьба разворачивается между Олей и старшей подругой. Условно, так-то в высоком спорте подруг нет, только соперницы Людой Турищевой. Люда, по старшей по заслуге, помогала выиграть командное первенство на Олимпиаде в Мехико 68 года. В 70 стала абсолютной чемпионкой мира, в 71 чемпионкой Европы. Только что отстрелялась, получив отличные баллы. И Оле придется сильно постараться, чтобы отжать у старшей соперницы победу. Например, продемонстрировать новый элемент, который в Москве у нее получался два раза из трех. Стоит ли так рисковать? Оля посмотрела на наш сектор, помахала ручкой, сделала глубокий вдох, собираясь силами и побежала к брусью. Подтянувшись на верхнюю перекладину, она встала на нее ногами, сделала сальто назад, в полете схватившись за перекладину. Все-таки решилась и справилась с первой сложностью. Инерция ее понесло на нижнюю перекладину. Оля встретила ее с животом, сложившись пополам. Подогнув ноги, сделала оборот и оттолкнулась от перекладины животом, в полете вытянув руки назад. «Есть!» Схватилась за высокую перекладину, повисела и перелетела обратно на нижнюю. Качнувшись, закинула ноги на перекладину и руками добралась до верхней. Чистая мышечная память. Мозгами ты так не сориентируешься. Исполнив пару стандартных движений, спрыгнула с высокой перекладины на арену и выгнулась, завершив выступление. Тревонные ревели от восторга. На лице Люда Турищевой была досада. Понимает, что проиграла индивидуальное выступление. В будущем показанное Олей упражнение назовут «Петля корбов». я очень рад, что получилось посмотреть на легендарный момент своими глазами. Пока Оля получала заслуженные аплодисменты и обнималась с коллегами и тренером, я вспоминал проведенные на Олимпиаде дни. Кризисов и провокаций больше не было. Поэтому я спокойно занимался своими делами. Писал отчеты для комсомолки, спортивные заметки пишутся специально обученные люди, а я отдавал предпочтение несовершенствам капиталистической системы и сортам национализма. Много фоткался со всеми подряд, раздавал автографы и бродил по деревне с видеокамерами, собирая хаотичные интервью у, спортсмен... у спортсменов. Как наших и союзных здесь допускается подлить немножко информации, так и из недружественных стран. Здесь в политику лезть им запрещали собственные кураторы, поэтому вопрос я задавал общечеловеческий. Но ведь рассказ потенциального олимпийского призера о том, как он рос в нищете и как сильно его из нищеты вытащил спорт, тоже хороший агитационный материал. Этому повезло. Но скольким нет. У них же нет гарантированного страной соцпакета и самой лучшей на свете стабильности жизни, которую можно смело планировать от рождения до самой смерти. Олимпийская деревня меня любит целиком. Приятно. Куда не придешь, улыбаются и рассказывают, как сильно им нравится мой контент. Увы... «Культурная экспансия не панацея, и меня регулярно спрашивают, как так вышло, что Сталин – кровавый упырь, а мы до сих пор от осознания этого печального факта не распустили страну и не реставрировали капитализм». «Нет чистоты понимания. Критическая засранность мозгов пропагандой мешает осознать, что Сталин был довольно давно». Руковаствовался принципами рациональности в государственном строительстве настолько, насколько мог себе это позволить. А сейчас времена совсем другие – сытые, спокойные и свободные. Нет, свобода выходить на площадь перед Кремлем и орать гадости про партию и правительство – свободой не считается. Странные люди любят называть свободой неограниченное право на деградацию. Бухай, колись, веди разнузданную плавую жизнь, чё-то где-то работай. Тебе же нужны деньги на вышеперечисленные штуки. И ни в коем случае не вздумай обращать свой взор на несовершенство системы. Тупой, погрязший в пороках пролетарий удобен. А пролетарий сознательный, политический и профессионально подкованный неудобен крайне. Свобода, в моем понимании, – это свобода развиваться и жить конструктивной жизнью. Накатить по выходным или праздникам – пожалуйста, если после этого ты почитаешь хорошую книжку, сходишь в кружок или хотя бы не будешь бить жену с ребенком. Вот поэтому и существуют комсомольские ячейки и их собрания, отменять которые я не собираюсь никогда. Если человек начинает деградировать, общество должно пытаться его стопорить с социальным порицанием. Да, партия лезет к тебе в постель. Да, партии не нравится, что ты синячишь. Нет, законов ты не нарушал, твое ублюдочное поведение доставляет дискомфорт окружающим. Осыпь, не жить по правилам племени, в древние времена выгоняли. Сейчас, в гуманные времена, особи дают шанс исправиться. И не один шанс. Безусловно, единичные чипенцы от этого глубоко несчастны и ненавидят советскую власть за избыточную, по их мнению, опеку. Но массовый механизм работает на пользу государству и большинству людей. Государство – это всегда про большинство. Демократы моих времен об этом забыли. Точнее, им на это было плевать и начали возводить на пьестал хотелки странного меньшинства, предлагая большинству радостно хлопать в ладоши. Чистой воды сатанизм. Но не будем о грустном. Пусть на своем Западе что хотят делают. Если пиндосов из Европы вытолкнем, я даже готов сымитировать переговоры на тему уважения доктрины Монро, отдав на растерзание Южную Америку. Чилийских товарищей очень жалко, но без игры в поддавки никак. Бдительность врага нужно усыплять, чтобы наносить удары тогда и там, где он не ждет. Подготовка уже идет, причем такая, что я в осадок выпал, когда узнал. На Аляске живет не самая маленькая русская диаспора. В массе своей старообрядческая. В свете не отстающих от Америки проблем Аляска чувствует себя хорошо, черные не бунтуют, уровень жизни настолько неплохой, что позволяет закрывать глаза на дорогие продукты, и люди вокруг поприятнее. Север же все же холодно. Тянутся на Аляску переселенцы со всей Америки, и среди них много русских, которые вливаются в диаспору. Не думаю, что получится отколоть у пиндосов целый штат и приклеить его к нам. Готовы даже компенсацию выплатить. Аляску же честно покупали. Вот и мы так сделаем. Но что-то там очень большое зреет. И рано или поздно явит плоды. Не бывает лишнего шатания. В каждую трещинку на теле врага надлежит вбивать деревянный клин и поливать его водичкой. Мы и вбиваем. Нет в Америке политических сил с минимальным влиянием и способностью сеять хаос, которым бы не давала денег наша агентура. О, зеленые! Держите-ка пару лямов, сей массовую панику отборной Экошизой. Демократы, пожалуйста, только нам нужно вот той фармкомпании помочь получить заключение правительства о полной безопасности пролонгированного Морфина. И получили. По бумагам даже зависимости не вызывают. А торгпреды уже третий месяц окучивают семейных врачей по всей Америке, красочными буклетами и взятками доказывая, что боль — это не симптом, а сама болезнь. И МС-кантиин отлично ее лечит. Республиканцы, вам тоже денег дадим. Вы же классные, пирог яблочный и барбекю любите. Пролавируйте, пожалуйста, требования с европейских сателлитов повышенный износ на оборону. Вам оно, как ни крути, выгодно. Ну и нам, но ну, опосредованно. Чем больше доет Европу, тем больше там образуется наших сторонников. Пояс-путь тоже торговая организация. А в Варшавском блоке весь военный пир за счет Союза. Ну, выгоднее, как ни крути. Социалисты это само собой. Им ничего лоббировать не надо, достаточно выглядеть здравомыслящими на фоне Вашингтонского цирка и иногда напоминать народу, что альтернативный хаосу путь у них есть. Вот смотрите, конкретный план реформ, который за один президентский срок способен привести к процветанию Дождавшись, пока Оля Корбут получит золотую медаль, Люда, турищева серебряную а бронзу удостоится немка из ГДР, что тоже приятно, мы с мужиками немного потупили в фойе, пока дамы переоденутся, и пошли грузиться в автобус, который повезет нас смотреть древнюю немецкую церковь и другие прикольные домики.